Врач, проводивший вскрытие в медицинском исследовательском центре, согласился с первоначальным диагнозом Лейне, но кое-что добавил. Смерть наступила в результате не только перелома верхних шейных позвонков, но и перелома позвоночного столба, что характерно для тех случаев, когда повешение производится по приговору суда. Кроме того, он установил, что смерть наступила за 8 часов до того, как женера с Кареллой вышли со стройки и обнаружили тело на фонарном столбе. Говоря по телефону с Кареллой, врач из медицинского центра сказал, что, по его мнению, убийство произошло где-то в другом месте. Девушку могли повесить, а могли просто переломать шейные позвонки и позвоночник, а потом перенести туда, где она была обнаружена. Собеседник Карелы тщательно избегал слов место преступления. С его точки зрения, на самом деле преступление было совершено не на этой пустынной улице с покинутыми домами и стройкой, с ее ямами и кучами вырытой земли. Да, Карелла и сам так думал. Ни он, ни Дженера, направляясь к ночному сторожу, не видели, чтобы кто-нибудь висел на столбе. Адрес на студенческом удостоверении покойной тоже работал на версию, что девушка была убита в каком-то другом месте. И только потом тело перенесли на территорию 87-го участка, которому всегда так везло. Девушка жила в многоквартирном доме, в милях в четырех от границы участка, неподалеку от оживленного торгового центра. Костюмный город – Так издавна называли этот район, посреди которого теснились мастерские и салоны, торговавшие готовой одеждой, спрос на которую был во всей стране, да и во всем мире. Но к северу отсюда большие дома сносились, и на их месте росли роскошные особняки и дорогие рестораны, создававшие ту особую атмосферу, которую так любят люди из шоу-бизнеса, предпочитающие жить рядом с театрами. Ни Карелло, ни Хейс, с которым он дежурил сегодня, Дженера повезло, он давал в суде показания по делу разносчика гамбургеров, у которого не было лицензии на торговлю. Не знали, насколько верна статистика о торговле наркотиками на территории этого участка. Говорили, что в последнее время она процветает. У них и своих дел было по горло. А одно из них и привело их сегодня сюда». Это был один из тех ясных солнечных дней, которыми октябрь нередко одаривает жителей этого города. Оба были рады, что удалось вырваться с участка. В такие дни прямо-таки не устаешь влюбляться в этот город. Убитой, как явствовала и студенческого билета, не было еще и 21 года, жила в одном из немногих сохранившихся в этом районе домов, В пятиэтажном здании из бурового кирпича, на котором отпечатались следы столетней копоти и угольной пыли. В одних пиджаках с обнаженными головами Карелла и Хейс поднялись на крыльцо и позвонили управдому. «Как тебе парик Мейера? спросил Карелла. «Что за парик? Брось разыгрывать». «Так ты не видел его?» «Нет, у него что, парик завелся?» Ого. «Знаешь, зачем индейцу понадобилась шляпа?» — спросил Хейс, и тут как раз открылась дверь. На пороге стояла девица, метров двух ростом. Им, по крайней мере, казалось, что мне ней два метра. Обоим детективам пришлось задирать головы, а ведь ни тот, ни другой не были коротышками. «Лет двадцать», — решил а — «может, двадцать два. Стриженные каштановые волосы». Блестящие карие глаза и тонко очерченное хищное лицо. На ней были джинсы и фирменная фуфайка Ремсейского университета, а в руках полотняная сумка с надписью «Книги». «Полиция!» — представился Карелло и показал жетон. «Нам нужен управдом». «Здесь нет никакого управдома», — сказала девушка. «Но мы ему только что позвонили». «Звонок у управдому есть, но это еще не значит, что есть и он сам», — ответила девушка, поворачиваясь к Хейзу. «Тому показалось, что она снисходительно прикидывала его рост. Слишком мал для нее и слишком стар, а может, слишком глуп. Он едва заметно повел плечами». «В этом доме вот уже год нет управдома», — объясняла девушка. И поскольку люди в этом городе больше всего обожают при любой возможности насолить полицейским, добавила, «Может, поэтому здесь и воруют, почем зря?» «Это не наш участок», словно оправдываясь, сказал Хейс. «Так что же вы здесь делаете?» «Вы здесь живете, мисс?» — спросил Карелла. «Ну, разумеется, я здесь живу. А по-вашему, я разношу здесь бокалейные товары?» «Вы знаете девушку из этого дома? Ее зовут Марсия Шафер?» «Конечно. Слушайте, она живет в квартире 3А. Может, прямо с ней поговорите, а то я опаздываю на занятия». «Когда вы видели ее в последний раз?» — спросил Карелло. «В четверг в университете». «В Реймсойском университете», — уточнил Хейс, глядя на ее фуфайку. «Вы на редкость проницательны». «Вы вместе шли в университет?» «Снова в точку». «Вы давно ее знаете?» «Спросил Карелла». «С первого курса. Сейчас я на третьем, и она тоже». «Она здесь родилась?» «Я имею в виду здесь, в городе?» «Нет, в Канзасе есть городок. Называется Баффало Данг. А вы?» «Родилась и выросла здесь». «Да, это и по выговору чувствуется. Чем я горжусь, между прочим? Что на ней было в прошлый четверг, когда вы ее видели? Спортивный костюм, а что? Мы с ней в одной легкоатлетической команде, в котором часу это было. Четыре у нас была тренировка, да в чем дело-то? А после этого вы виделись? Мы вместе поехали домой на метро». Слушайте, а после этого четверга вы ее видели? Нет. А не видели, уходила она из дома в четверг вечером? Нет. Вы в какой квартире живете? 3Б напротив Марсии. А она жила, вы говорите, в 3А? Почему жила? Она и сейчас там живет. Вы никого не видели у дверей ее квартиры в тот четверг? «Или, может, слышали, как стучат?» «Нет, глаза у нее сузились. Слушайте, к чему все эти вопросы?» Карелла набрал воздух в легкие. «Марсия Шафер мертва», — сказал он. «Не говорите ерунды». Оба детектива пристально на нее посмотрели. «Да нет же, она жива», — сказала девушка. Они по-прежнему не сводили с нее глаз. «А вас как зовут, мисс?» — спросил Карелла. «Дженни Комптон», — ответила она и тут же добавила. «Но Марсия вовсе не мертва, это какая-то ошибка». «Мисс Комптон, у нас есть все основания полагать, что мертва». «Нет», — Дженни решительно покачала головой. А «Мисс Шафер жила здесь?» — спросил Хейс. «Не жила, а живет. Третий этаж, квартира 3А. Она вовсе не мертва. У нас есть фотография. Она не жертва», — упрямо повторила Дженни. «Это Марсия Шафер. Карелла показала ей глянцевую фотографию, которую увеличили в фотолаборатории. Зрелище не для слабонервных. Дженни отпрянула, словно ее ударили в лицо». «Это Марсия Шафер», — повторил Карелла. «Похоже, но Марсия жива», — сказала Дженни. «А это тоже Марсия Шафер», — спросил Карелла и показал Дженни студенческий билет. «Они ждали». «Проклятие», — повторила Дженни. «Ну скажите же, что это неправда». «Мне очень жаль», — произнес Карелла. «Но как, как?» Она шмыгнула носом, потянулась к сумке, достала пачку бумажных салфеток, вынула одно, высморкалась и приложила салфетки к глазам. Как это случилось? Об убийствах никто никогда не думает, разве что те, кто его совершает. Всегда думают об автомобильной катастрофе или о несчастном случае в метро. Там то и дело попадают под поезд или в зубья эскалатора. Вот что приходит людям в голову, когда говоришь им, что человек мертв. Убийство никогда. А если прямо говоришь им, что человека убили, что он не просто мертв, а его именно убили, если они знают, что было совершено убийство, то всегда думают о пистолете или о ноже или о яде. Могут убить и голыми руками, забить до смерти, задушить. А сейчас человека повесили. Как объяснить это? Или во всяком случае сделали так, чтобы заставить поверить, что повесили? Как объяснить девушке двадцати лет, которая шмыгает носом и утирает рваной бумажной салфеткой, что ее подругу нашли висящей на этом чертовом фонарном столбе? Перелом шейных позвонков. Корелло решил использовать форму медэксперта и позвоночника. «О, Боже мой!» Он все еще не сказал девушке, что это было сделано насильно. Она вопросительно посмотрела на него, постепенно соображая, что двое детективов не пришли бы сюда и не стали бы задавать вопросы, если бы речь шла просто о несчастном случае. «Нет, не что-то, а кто-то был причиной смерти Марсии Шафер». «Ее убили, да?» — спросила Дженни. «Да». «Когда?» «В четверг вечером. Медэксперт считает, что где-то около семи». «О, Боже!» — снова сказала Дженни. «Так в четверг вечером вы ее точно не видели?» — спросил Хейс. «Нет». «Она не говорила, что собирается делать. Я имею в виду в тот вечер». «Нет». «А где? Где вы ее нашли?» «В северной части города. На улице. Кто-то набросился на нее на улице». Корелла вздохнул. Она висела на фонарном столбе. «О, Боже!» Дженни снова залилась слезами.